Глава 1. Военный флот Веймарской республики. Великобритания в статьях Версальского мира, посвященных немецкому военно-морскому флоту, поизгалялась над недавним противником в сласть. Мало того, что боевое ядро флота Открытого моря передавалось союзникам, немцам ничего не оставалось делать, как подписать и это условие. Корабли уже и так были интернированы в английской базе Скапа Флоу. В состав военного флота новорождённой Веймарской республики англичане включили самые ветхие из оставшихся на плаву кораблей. Ничего кроме насмешек эти корабли вызвать не могли не то что у британских моряков. У бразильских или аргентинских матросов они рождали лишь скупую мужскую слезу жалости. Посудите сами. Германии разрешалось сохранить в составе флота 6 линкоров. Было 8, но два совсем шутлых парохода списали в мишени. В число этих кораблей вошло три броненосца типа «Дойчланд», постройки 1905-1908 годов, и три броненосца типа Брауншвейк, годы рождения последних 1902-1905 года. Ни о каких турбинных силовых установках у этих свидетелей начала века не могло идти речи. Двигали их старые добрые правые машины тройного расширения, в неимоверных количествах пожирающий уголь, с КПД в пределах 8-9%. Англичане решили, что турбины на военных кораблях для немцев – немыслимый роскошь. Поскольку общий лимит водоизмещения линейного флота превышал допустимые 60 тысяч тонн, часть кораблей, самые старые и ветхие, постепенно, в 1920-1923 годах, перевели в разряд кораблей-мишеней, только для чего они, собственно, и годились. Участь послужить Отечеству в качестве цели для артиллеристов береговой обороны постигла 4 древних броненосца. И лишь два парохода из этой эскадры дожили в качестве учебных линейных кораблей до первых выстрелов Новой войны. Это были броненосцы типа Deutschland, Schlesien и Schleswig-Golstein. Их полное водоизмещение составляло 14 900 тонн, длина – 128 метров, осадка – 7,9 метра. Мощность паровой машины тройного расширения составляла 17 000 лошадиных сил. Даже у эсминцев 30-х годов подобная мощность машины признавалась безнадежно низкой. В молодости эти линкоры развивали скорость 18 узлов. К 1939 году едва могли выжить 12. Впрочем, принципиального значения 18 или 12 узлов это на самом деле не имело. Английские одноклассники немецких броненосцев рассекали волны со скоростью от 23 линкор «Нельсон» до 32 линейный крейсер «Худ» узлов. Данные цифры Говорят лучше всяких слов. А вооружении немецких линкоров лучше всего было бы с грустью промолчать. Впрочем, так чисто для справки. Главный калибр этих кораблей составляли 4 280-мм пушки, вспомогательный – 10 150-мм орудий. Кроме того, имелось 4 88-мм и 2 20-мм зенитных орудия. Самые же скромные по вооружению британские линейные корабли – типа «Ривенш», могли вести огонь из 8 381-мм орудий главного калибра, 852-мм, 802-мм орудий противоминной артиллерии, что называется «почувствовать разницу». Даже самые слабые линейные крейсера англичан, корабли военной постройки с ее неизбежным «давай-давай», «Рипплс» и «Ренаун» и то имели на вооружении 6 381-мм орудий, так же как и линкоры, многократно превосходя немецкие пароходы в весе залпа, дальности огня и скорострельности.